Никита Киров. Волк. Лихие девяностые. Глава первая. Уволите дело с концом проорал начальник. «Да погоди, Евгенич», — сказал я. «Но накосячил парень, бывает. Год без косяков работал, а тут сразу увольнять». «Да он нам тепловоз на неплановый ремонт загнал!» Испуганный белобрысый слесарь из колеса моторного цеха стоял перед нами в прокуренной комнате, где собирались мастера. Начальник орал так, что слышно было во всем корпусе. «Но уже понятно, что обошлось. Начальник отходчивый». «Сегодня объяснительную», — рявкнул Евгенийч. «А теперь в цех. Живо!» Слесарь торопливо выбежал, а Евгенийч засмеялся. «Добрый ты, Михалыч», — сказал он. «Вот вечно вступаешься. Ты же зам по ремонту, тебе положено орать больше, чем мне. А тебе лишь бы увольнять». Я посмотрел в журнал передачи смены, где были расписаны дела на сегодня. Один потом работать будешь, а уволишь, куда ему податься? Ну так сейчас и не 90-е, когда были только менты и бандиты или железная дорога. Евгенийч закурил. Ну ладно, прав ты. Хотя сейчас с управления звонить будут. Ах, как же они. Ну ничего. Паруты перестанут». Я вытащил черную рацию из зарядной станции. «Сменный мастер. Что с 12.42?» «На выкатку отправили». Через несколько секунд проскрипела рация. «Меняем третий тяговый двигатель». Евгенийч выматерился и достал телефон. Уже звонили большие начальники, спрашивали, что случилось. Локомотив только что пришел на неплановый ремонт, едва выйдя с планового. Парнишка отписал в журнале, что сделано, но машина вернулась в депо на следующий день. Пойду посмотрю сам. Я убрал рацию в нагрудный карман, захватил сигареты и пошел. За столько лет уже привык к депо. Сейчас утро и шумно, пришла дневная смена. Мастера разошлись по цехам готовить бригады. В автоматном цехе мастер Бабури нарал на своих подчиненных. В топливном всей толпой ржали над чем-то. Мимо с гудением проехала грузовая кара, на которой стоял здоровенный цилиндровый комплект уже снаряженный и готовый к установке. Машинисты прогрева загоняли в корпус очередной тепловоз. Рация привычно скрипела. На втором канале велись привычные переговоры, наполовину по регламенту, наполовину неформальные. «Сменный мастер, зайди на раздачу». «Понял». «Техосмотр, Коля». «Слушаю». «Локомотивная бригада пришла на 2.0.17, нет прожекторных ламп». «А где я их возьму?» «Ну, сними откуда-нибудь, бригада без них не поедет». Дошел до на моторного цеха. Сегодня им привезли новые колесные пары. Грузовик встал рядом с корпусом, уже начинали выгрузку. А злополучный тепловоз 1242 уже стоял на выкатке, с него снимали заклинивший тяговый двигатель. «Что там, Кирюха?» — спросил я, входя в цех. «Да ничего хорошего, Максим Михайлович». Крепкий парень двадцати пяти лет, бригадир колесного моторного спустился ко мне с палубы. «Менять будет. Как и смотрели?» «Так твои смотрели», — с раздражением сказал я. «Сегодня вон один из них получал». Я вздохнул. «Косяк отразится у них на премиях, что особенно хреново перед Новым годом. Но никуда не деваться, придется работать». «Надо сегодня до обеда закончить и выгнать ее нахрен отсюда». «Сделаем, Максим Михайлович», — Кирилл кивнул. «Мы отошли, пропуская погрузчик, который перевозил поддон с закрепленной на нем колесной парой». «И еще!» — Кирилл огляделся по сторонам и прошептал. «В воскресенье, чтобы вы как штык были у меня. Отказы не принимаются» чтобы я да хоть одну свадьбу пропустил. Я засмеялся и похлопал его по плечу. Тем более твою. Хороший парень, а еще на брата моего похож. Да и тески с ним. Хотя мой Кирилл до двадцати пяти не дожил, как и до собственной свадьбы. Жаль, но давно это было. Слушай, Кирилл, сказал я, еще надо бы перед Новым годом сделать в цехе... «Да куда ты?» — крикнул он, посмотрев поверх моего плеча. «Рукожопы! Да кто там крепит?» «Ладно, Михалыч, пошел я их гонять, а то совсем расслабились». Он отошел, а я достал рацию. «Техосмотр, Коля!» — позвал я. «Нашел лампу?» «Нашли, Михалыч. Уже...» За моей спиной раздался грохот. Тяжелая колесная пара сорвалась с подъемника и очень быстро покатилась по полу. Прямо к стенду, где стояли Кирилл и слесарь, на которого сегодня орали. «Раздавит же их сейчас!» Рация выпала на пол. Я побежал как в молодости. Слесарь отпрыгнул, а вот Кирилл замялся, не знал, куда броситься. Испугался, но ему же сейчас ноги приломает, а то и того хуже. То ли я такой быстрый в своем-то возрасте, то ли было недалеко. Толкнул Кирилла в плечо изо всех сил, но не рассчитал сам, уйти не успел. Колесная пара с зубчатой передачей, весом больше тонны, врезалась прямо в меня. Удар и хруст. И еще один, когда я упал и стукнулся об пол затылком. Колесная пара остановилась надо мной. «Михалыч!» Крикнул Кирилл, поднимаясь с пола. «Ты...» Хоть что-то успел. Жаль только, что тогда опоздал, когда мой брат... Глаза закрылись. А потом будто кто-то сбросил меня вниз. Я покатился на камнях, ударившись локтем. «Какие тут камни? Откуда они в цехе?» Докатился вниз, а распластался по земле. «Не понял». Я открыл глаза и огляделся. Соднил локоть, черные джинсы в белой пыли от камней, а сверху проезжал состав, который оглушительно гудел. Поднялся на ноги. Когда лет уже под полтинник, опасно так падать. Где я? Я стоял прямо под железнодорожной насыпью, покрытой белыми камнями. Будто упал сверху и покатился по ним. Состав, загруженный лесом, ехал дальше, тепловоз оставлял след густого черного дыма. Пахло полынью, тут ее полно. Наверное, должно пахнуть и криозотом от шпал, но к этому запаху привыкаешь и не замечаешь. Я огляделся. Почему я в джинсах, а не в своей хэбэшке? И почему вместо ботинок старые и туфли? Вместо куртки со светоотражающими полосами на мне вообще джинсовка поверх белой футболки. Темные очки разбились. Вот они лежат у меня под ногами. Ни хрена не понимаю. Я их не носил лет двадцать. На камнях еще лежал пакет, на котором изображена улыбающаяся девушка в обтягивающей майке. Чуть дальше валялся рюкзак из кожзама зима, а лето. Очень жарко. Июнь? Возможно. Но я знаю это место. Вот железнодорожная линия, делящая сибирский городок Новозаводск на две части. Сам город и частный сектор, застроенный домами с участками. Я сейчас там, где находятся частные дома». Будто как и раньше, в молодости, пошел прямо через пути, чтобы срезать путь и не обходить через мост. Ведь автобусов не было, а такси дорого, не по карману студенту. Стоять мог без проблем, ноги почему-то уцелели, хотя я видел, что с ними стало после наезда колесной парой. Все в порядке, если не считать того, что прокатился по камням, когда решил перебежать через пути перед едущим поездом. Что вообще на меня нашло? Мне же не двадцать лет. Но посмотрел на руки, они совсем молодые. Да и вообще, ничего себе я схуднул. И отдышки нет. Что случилось? Встряхнул куртку, поискал телефон, но его не было. Зато в кармане джинсовки лежал паспорт. Мой старый паспорт, который мне дали еще в 16 лет. Советский, но внутри криво вклеен вкладыш, что я, Волков Максим Михайлович, гражданин Российской Федерации. Еще есть кошелек, тоже из кожзама. Внутри одна надорванная купюра в 10 тысяч рублей. Одна, совсем мятая, в 5 тысяч. Еще три купюры в тысячу, совсем плохие. Похоже на обычные, которые сейчас почти не ходят, в 10 и 5 рублей, только лишние нули. Но я их тоже помню. Их же тогда меняли на другие деньги, почти такие же, но там было поменьше нулей. Правда, купюры в 1 рубль так и не сделали. Еще в отдельном отсеке лежали белые монеты по сто рублей и желтые по пятьдесят. Где я их нашел? Такие только в музее водятся. Теперь понимаю еще меньше. Но если буду здесь стоять, у насыпи, вообще ни в чем не разберусь. Передо мной пустырь, заросший полынью. Я прошел через него, захватив рюкзак и пакет. В рюкзаке вещи, а в пакете — тетради и бутылка дюшеса, пластиковая, полтора литра. Будто вернулся в молодость, но не в Советский Союз, в котором я жил в детстве. Сейчас здесь все иначе, но все еще хорошо знакомо. Я прошел через пустырь и увидел улицу. На ней были только частные дома. Ворота одного открыты. Рядом с ними стояла красная восьмерка. Рядом с ней несколько парней, которые сидели на скамейке с темными бутылочками. Местная пивзаводская. Только пивзавод тогда был процветающим заведением. В машине играла магнитола, и эту песню я помнил. Я же тогда даже слушал эту группу. «Домой, пора домой», — напевал Юра Клинских из сектора газа. Какой это был год. Парни в спортивных штанах, загорелые, прически короткие, курили все. Чуть дальше магазин под названием «Ксюша». Обычный домик из бревен, у которого сделали дверь во внешней стене. Она открыта, на входе висел белый тюль от мух. Если я правильно помню, купить можно многое, если у тебя есть деньги. Правда, обычно их нет. Как говорится, если ничего не покупать, то цены хорошие. Рядом со входом в магазин шла другая коммерция. На одной табуретке сидела бабушка, на другой, которая стояла перед ней, было три стакана жареных семечек разного размера. Бабушка с трудом переносила жару, обмахивалась газеткой. «Это что, баба Настя?» «Но она же умерла в конце девяностых. Как это возможно?» Остановился, пытаясь все это понять. «Но я же помнил это место, ведь я жил здесь раньше, и песня сектора Газа очень идеально попадала в ситуацию. Ведь я же учился в другом городе, но приехал на каникулы, попал домой. Прогудел гудок. «Это не поезд». Мимо проехал МАС, поднимая целую тучу пыли. Улицы при Союзе здесь были покрыты асфальтом, но от него почти не осталось ничего, только ямы. Никто давно не ремонтировал эти дороги. МАС ревел, он был нагружен полностью, прицеп забит под завязку. Позади торчали куски металла, огромные катушки медной проволоки — и даже нечто, похожее на разрезанный корпус самолета. Сигналил мне водитель, дядя Вася, пожилой мужик с усами. Он поприветствовал меня поднятой рукой, я машинально кивнул в ответ. Дядя Вася, бывший учитель истории, но вместо уроков он возил цветмет в Китай на своем мазе. Местные алкаши обшаривали все помойки, чтобы найти что-то ценное и сдать за деньги или китайский спирт, который можно было разводить с водой. Но он же переехал отсюда, а потом умер. Как он оказался здесь? Это все сон. Или что-то другое. Когда пыль улеглась, проехала другая машина. Очень дорогой джип, чероки, зеленого цвета. Это лапины. Они ездили в Китай, покупали там шмотки и продавали их на местном рынке. Но они тоже уехали. Что с ними случилось потом, я не знал. Столько воспоминаний, а я так и стою в пыли, отходя от удивления. Да невозможно это все. Но я видел это собственными глазами. Все как в тот день. А ведь если живы дядя Вася и баба Нюра, да и лапины еще здесь... А я тут, с деньгами, которые не ходят больше двадцати лет, одетый, как одевался в молодости, сам вдруг помолодевший. Но если это стало возможным, то должны быть живые другие. Я быстрым шагом пошел по улице. Благо, было недалеко. Дом на месте. Не пустырь с обгоревшими развалинами, как я видел недавно, когда проезжал мимо а целый дом, каким он еще был в девяностые года. Построенный из бревен, с серой шиферной крышей и телевизионной антенной наверху. Огорожено все забором из красных досок, но полисадник обтянут металлической сеткой, за которой росли три дерева черемухи. Уже цвела, но ягодок еще нет. Я торопливо подошел к калитке и открыл. Большую часть двора занимал гараж, но если пройти дальше, начинался огород с ровными грядками. Тогда он позволял нам выжить, особенно когда деду не платили пенсию. В начале девяностых только огород и помогал. Кирюха сидел на крылечке и разматывал леску. Рядом с ним лежали китайские бамбуковые удочки. Это темноволосый худой парень 17 лет. Он тогда закончил десятый класс и сейчас был на каникулах. Одетый в майку тельняшку и старые штаны, а на ногах черные шанхайки, легкая китайская обувь. Кулаки сбиты, он, как и я, усердно занимался кикбоксингом. «Ждем тебя с утра, Макся, с укором сказал он. «Но ты, походу, сразу в город пошел?» «Да, я же в город и ходил. Сразу к товарищам. Не сказал бы, что друзья, но почему-то тогда я оценил их больше, чем семью и настоящих друзей. Знал бы, кто они. Но ведь сейчас-то я знаю. «А чего так смотришь?» — спросил Кирюха. «Будто призрака увидел». «Будто бы». «Я помнил. Он же погибнет этим летом. В аварии. Потому что я... Потому что я тогда совершил ошибку». И целых две. Невольно обернулся и посмотрел на дом через дорогу. Там никого. Но ведь брат... Он как раз подошел ближе. Видно, как сдерживает радость. Ведь старался ее не проявлять при всех. Тогда вообще никто старался ничего не показывать. Но Кирилл действительно с нетерпением ждал, когда я приеду. А я тогда... Ну а сейчас я крепко пожал ему руку и похлопал по плечу. «А вот я и дома», — сказал я. «Дед отправил за молоком и в магазин», — пожаловался Кирилл. «Так что я быстро». «Погоди. Я достал кошелек и сунул ему пятнадцать тысяч. Чего-нибудь купи к чаю». «Ты будто мне миллион сунул», — он рассмеялся. «Все, я скоро». «Дед там, ждет тебя весь день. В окно заглядывает». Вошел в дом. Дед сидел за столом. Когда родителей не стало, он с братом растил нас один. С вида суровый, но за нас переживал. Деда Боря разгадывал кроссворд, а по телевизору показывали еще бодрого Якубовича. «Сектор приз на барабане!» «Дом маленький». Кухня с печкой, она же столовая, и общая комната с двумя коврами, один на полу, другой на стене. Там же и старые гарнитуры еще с советских времен, и шкафы с одеждой. А в центре, под ковром, люк в подполье с картошкой. Дед сидел за складным столом, который раскладывали полностью только на Новый год. «Долго ты, Максимка?» — недовольно сказал он. «Утром тебя ждали. Сейчас Кирюха придет, чаевать будем. Как учеба?» «Да хорошо. Честно говоря, учился я так себе, но тогда было плевать, как ты учишься, если платил вовремя. Я это огнал муху и сел за стол. Дед тоже не особо любитель показывать эмоции. Будто я отходил в магазин и вернулся. Но он так привык». Ветеран войны, проработал всю жизнь на железной дороге. Таким я его и помнил, как сейчас. Это тот самый день, который я смутно помню, когда я приехал домой из института. Это мое прошлое, я снова стал молодым. Но даже эта мысль не особо помогала. «Я тут Кочергина видел», — сказал дед. «Он сейчас зам по ремонту в депо». Если желание у тебя будет, возьмет на лето. Правда, с зарплатой и сам понимаешь что. Понимаю. Все еще никак не мог привыкнуть к своему голосу. Молодой он, но чуть хрипловатый. Сколько мне сейчас? Двадцать один, что ли? Или постарше? А какой это год? Раз деньги старые, то не позже девяносто седьмого. Но другой вопрос. Как это стало возможным? «Ну, а куда еще податься? В городе сейчас только милиция и железная дорога. Ну или в бандиты». Дед скривился. «Ладно, у нас-то хоть огородик есть. Жили бы в квартире. Насчет Кирюхи тоже договорюсь. Чего ему тут дома сидеть, штаны пропердывать?» «Я вернулся». Кирилл потопал ногами у порога, сбросил шанхайки и поставил на стол литровую банку молока, булку белого хлеба и пакет пряников. Протянул мне руку и высыпал мелочь. Все до рубля!» «А я думал, ты нам зелени привезешь из города, а не вот это!» «Да потише!» Дед поморщился, пристально глядя в телевизор. «Задание прослушал». Какое там слово? Суета дома знакомая, но подзабытая. Кирилл включил электрочайник, но не те, которые очень быстро закипают, а со встроенным кипятильником. Быстрые уже есть, но они мотают слишком много света. Чай без пакетиков, только заварка. На красной коробке иероглифы, наверное, купили у Лапиных. Из холодильника достали маргарин Рама, который тогда считался маслом, а Кирилл быстро нарезал хлеб. «Ну куда такими ломтями?» — недовольно пробурчал дед. Забыл я все это, но вспоминалось. Но в голове было сложно все это уложить. Похоже, это читалось по лицу, поэтому на меня с таким подозрением посматривали оба. «Устал, наверное, с дороги-то», — предположил деда Боря. «Пусть спит. расстели ему, Кирюх. Отдельных кроватей нету. Своя у деда, для нас с братом неудобный продавленный диван, который раскладывался на ночь». На улице смеркалось, после поля чудес начались новости, а потом включили Коломба, которого дед смотрел, хотя в другие дни ложился рано. При этом пожарили семечек, потому что покупать жареные было дорого, сырые стоили дешевле. А я все никак не мог свыкнуться. В голове и старая память, студента, который весь день веселился в городе, и моя текущая, взрослого мужика, который прожил намного дольше, чем они, которого в цеху сегодня прикончила сорвавшаяся колесная пара, Ну, хоть те парни выжили. Телевизор вырубили, а дед начал ворочаться на пружинчатой кровати. За окном темно, но уснуть я уже не мог. Много мыслей. «Смотри, что у меня есть, Макса. Кирилл показал две купюры по сто тысяч, потом выключил свет. «Где взял?» — спросил я. «У дяди Васи поработал, грузил металл. Сходим в город с тобой завтра». «Да, сходим», — пообещал я. «Обязательно». «Класс!» Кирилл начал в полголоса рассказывать городские новости, но вскоре иззевался и уснул. Я поднялся и подошел к окну. Уже когда стало тихо, у меня получилось все обдумать, и я мог мыслить трезво. То лето было страшным. Много чего случилось, о чем я долго потом думал, годами перед сном. «Сейчас-то вижу все. Кирилл меня ждал, ведь я для него старший брат. Но я тогда считал себя очень взрослым и с малолеткой общаться не хотел. В итоге Кирилл огорчился, что я так себя веду, и мы почти не разговаривали. А потом, перед моим отъездом, он разбился на машине, насмерть, вместе с девчонкой. Кто-то перерезал ему тормозные шланги, так и не нашли, кто именно а у деда тогда не выдержало сердце. Нет уж. Я прислонился лбом к холодному стеклу, глядя в темноту. Не знаю, почему я здесь оказался. Может, потому что я успел совершить хоть какой-то достойный поступок, и мне дался шанс все исправить? После случившегося я жил дальше, отучился, работал. Вроде бы все было, но... Всегда думал, что бы я сделал, окажись я снова здесь, в это проклятое лето лихих девяностых. Но так как тогда не будет. Жил и порву, но все будет иначе. Они будут жить, и не в этой нищете. Время сложное, но разберусь. Сделаю все, и тогда, когда снова буду в возрасте, будем сидеть с братом на рыбалке и вспоминать молодые годы, но... Ведь не только с Кириллом и дедом тогда приключилась беда. В окно видно, как по улице кто-то идет. Высокий человек, походка не твердая, В руке бутылка. Он сел на скамейку. Через несколько секунд он прикурил, и огонек осветил лицо. Знаю, кто это. Женя Ковалев, мой друг детства. Мы с ним просидели за одной партой всю школу. Вместе поехали устраиваться в институт, но он не сдал экзамены. Я остался учиться, а он попал в армию. Мы с ним созванивались и переписывались, пока... Пока его не отправили на штурм Грозного с другими пацанами. Вернулся совсем другой человек. Он спился, связался с бандитами, получил перо в бок и умер. Этим же летом, за два дня до гибели Кирилла, Я даже не пошел на похороны. Знаю только, что там почти никого не было, а единственный венок принесли от военкомата, самый дешевый. Я его часто вспоминал, думал, мог ли я что-то тогда для него сделать. Вот сейчас и узнаем. Я оделся и вышел на улицу, чтобы встретиться со старым другом.